Глава 641 Дверь к одному из фрагментов Теперь он занялся делами новорожденного. Роланд зевнул, вставая с кровати. Он заметил, что лестница, которую он использовал для падения, все еще лежала на боку, а за шторами было светло. Он был одет, когда упал с лестницы, но теперь на нем не было ничего, кроме боксеров. Это связано с инерцией подсознания? Казалось, что каждое отступление от мира сновидений продолжится какое-то время, пока он снова не заснет, что приводило к тому, что каждый раз, когда он погружается в сон, он просыпается в мире сновидений. Как все это работает? Он решил уйти из мира сновидений в полночь, чтобы узнать, сможет ли он устранить бессознательное поведение, похожее на лунатизм. Кроме того, Роланд также чувствовал себя опустошенным из-за отсутствия сна, было совершенно не похоже на то, что он только что проснулся. Его глаза были сухими и налились кровью, и весь его разум был затуманен, он не мог перестать зевать, а он пробыл без сна больше двадцати часов, если посчитать время в мире сновидений. Роланд подумал, что, может быть, ему лучше уснуть днем. Роланд надел рубашку с короткими рукавами и вошел в гостиную, где снова увидел маленькую фигурку. «Ты сегодня так рано!» — Зеро выглядела удивленной. «Я даже не начала готовить завтрак. Подожди здесь, я пойду и приготовлю его». Очевидно, Зеро тоже уже встала. Ее длинные белые и всклокоченные волосы беспорядочно падали на плечи и выглядели совершенно иначе, чем обычно, когда были аккуратно собраны. На ней все еще было бело-голубое платье с белыми чулками, которые, если Роланд не ошибался, были на ней уже три дня». Поскольку Зеро содержала свою спальню в чистоте, дело должно быть было в том, что ей не хватало одежды, а не в лени или безумии. Роланд почувствовал горечь в сердце, не только за нее, но и за себя. Роланд не мог не подумать о трехстах, нет, 250 юанях в кармане». Как он, основатель мира сновидений и Зеро, пусковой механизм для мира сновидений, смогли дойти до жизни такой? Что-то более трагичное было сложно придумать. Роланд не позволил бы ситуации ухудшаться, поскольку деньги ему были нужны, чтобы купить книги и исследовать этот мир сновидений. Ему нужно было найти способ добиться стабильного дохода. Двести пятьдесят юаней не могли даже оплатить такси, не говоря уже о том, чтобы платить за питание и коммунальные услуги. Пока Роланд был погружен в мысли о том, как заработать деньги, Зеро была занята на кухне. Она быстро нагрела сковороду на огне, налила в нее масло и нагрела его. Одной рукой она разбила яйцо и вылила его на сковороду. Хотя сковорода была слишком тяжелой для того, чтобы ее двигать вверх и вниз, она могла использовать шпатель, чтобы поднять яйцо. Пока нагретое масло шипело на сковороде, дразнищий аромат яичницы заполнял гостиную. Из-за ограниченности бюджета их завтрак едва ли менялся. У Роланда было две жареных хлебных палочки и жареное яйцо, как обычно а у Зоро была только одна палочка. — Это палочки, которые ты купила вчера? Роланд укусил лакомство и понял, что хлебная палочка больше не хрустящая. — Конечно, — Зеро хмыкнула. — Они были последними палочками в продуктовом магазине, поэтому были значительно дешевле. Иногда владелец дает мне немного мучного теста, из которого я могу самостоятельно приготовить несколько оладий. Роланд был удивлен и спросил, «Ты делала то же самое в своем доме?» «Почти». Маленькая девочка покачала головой, ничего не поясняя. Казалось, она не хотела говорить о своей семье. После завтрака она оделась по-простому, взяла портфель и отправилась в школу. Она подошла к двери и сказала, «Дядя, я, как обычно, не вернусь до полудня, ты должен помыть посуду». «А иди уже, береги себя!» — крикнул Роланд. Зеро не могла не напрячься. Через некоторое время она сказала «да» и вышла. Ну, пришло время проверить все, что у него имелось. Он вернулся в свою спальню и проверил каждый уголок прикроватных тумбочек и шкафа, разобрав все свои вещи». Во-первых, он нашел кошелек, который также содержал удостоверение личности и кредитную карту, а также более 200 юаней. Кошелек выглядел сильно потрепанным. Роланд тут же бросил несколько просроченных лотерейных билетов прямо в корзину. Даже если эти билеты и сулили призы, они были просрочены. Более того, он просто не верил во что-то с такой малой вероятностью, что просто так упадет ему в руки. Во-вторых, он нашел сотовый телефон, в котором был пустой список контактов, за исключением банковской информации, которая показывала ему денежный поток его карты. Прочитав сообщение от банка, Роланд заметил, что родители Зеро отправляли ему полторы тысячи юаней в конце каждого месяца, но теперь за четыре дня до следующего перевода осталось всего двадцать юаней, которых было бы достаточно, чтобы спасти его от голода. И, наконец, ему попались кое-какие ювелирные изделия, вроде как из золота, и все же Роланд не был уверен в этом. Он задавался вопросом, а не подготовлены ли они к свадьбе. Если бы он сдал их, Роланд смог бы заработать почти тысячу юаней, которые можно было бы использовать для чрезвычайных ситуаций. Это было все его богатство. Роланд вздохнул, но это едва ли помогло. Затем он повернулся и посмотрел на мебель в комнате. Он открыл дверь в дальнем конце комнаты и посмотрел на сборище старых вещей. Железный велосипед и швейная машинка, которые были покрыты пылью и паутиной, предположительно стоили от 30 до 40 юаней из-за материалов, особенно машинка, которая была чрезвычайно тяжелой для него одного. И еще большая железная дверь, которая может сойти на металлолом, она может стоить более ста юаней. В прежние дни эти суммы могли бы показаться малозначимыми в глазах Роланда, но теперь они были для него довольно внушительным вкладом. Если бы он пошел в бакинистический книжный магазин, чтобы купить там старые учебники, 100 юаней было бы достаточно, чтобы получить книги по всем предметам. Он кое-что вспомнил. Он вспомнил, что на лестничной клетке размещались небольшие объявления, среди которых был номер телефона перерабатывающей компании. Но прежде чем продать эту рухлить, он должен был сначала привести ее в порядок. Роланд подумал, что, может быть, он получит за все эти предметы больше, если сделает их пригляднее. Задыхаясь, он поднял и потащил велосипед и швейную машинку в гостиную, а затем обнаружил, что что-то было не так. Толстая большая железная дверь не опиралась на стену комнаты, как казалось, а была встроена в стену. «Черт побери! Что за ублюдок сотворил такое? Зачем встраивать дверь в эту стену? Это ведь внешняя стена квартиры. Может, только на тот случай, чтобы убить себя было удобнее?» «Еще и замок на двери... Погоди-ка!» Ему пришло в голову, что к его ключу от квартиры были прикреплены еще два ключа. Роланд немедленно пошел и достал ключи. Он вложил один ключ в замочную скважину. К его удивлению он подошел. Со щелчком ржавый замок раскрылся и упал. Роланд не потрудился поднять его, а просто потянул затвор и силой открыл железную дверь. Холодный ветер со снегом ворвался в комнату, отчего Роланд, который был в рубашке с короткими рукавами и боксерах, задрожал. К его изумлению за железной дверью находился заснеженный мир. Он смутно увидел светлый город, окруженный заснеженными горами, которые тянулись до горизонта. Город, построенный вдоль стен по обе стороны, от трещины в горах, был окружен большим обрывом. В центре города, прямо на воющем ветре, стояло возвышающееся здание, как колонна, соединяющаяся с небом. Хотя Роланд первый раз увидел такую сцену, он сразу понял, что это за место. «Гермес. Новый святой город». Город-крепость был построен на хрупкой территории непроходимого горного хребта. Это был символ могущества и крепости церкви. Глава 642. Первая вылазка. Бам! Роланд силой закрыл дверь и глубоко вздохнул. Снег, прилипший к нему, быстро стал водой. Хотя он давно понял, что сны переменны, эта сцена все же шокировала его. Роланд подошел к окну комнаты и посмотрел на наружную стену. Стена была ровной и аккуратной, без каких-либо следов двери или чего-то еще. Другими словами, дверь была встроена в стену, когда квартира была закончена, а не была построена впоследствии. Так была ли дверь только в комнате 0825 или в каждой квартире? Если двери были встроены и в других квартирах, куда они привели бы его? Роланд был взбудоражен этой мыслью. Он вернулся в свою спальню и порылся в шкафу, переодевшись в итоге в зимнюю одежду. Ветхое пальто, которое он выбрал, выглядело так, будто оно потеряло все перо, а шерсть в трикотажном шарфе была растрепана, но поскольку в этот момент у него не было лучшего выбора, ему пришлось смириться с тем, что он имел. Стоял жаркий летний день, и после того, как он надел теплую одежду, Роланд почувствовал, как будто его окружили печками, так что он сильно вспотел, а температура его тела резко поднялась. Он снова подошел к железной двери, он сбросил тапочки и заменил их парой зеленых кожаных ботинок, прежде чем открыл дверь и вошел в другой мир. В тот момент, когда он вошел в заснеженный мир, холодный ветер взвыл и залез ему за воротник и манжеты, стремясь к телу. Когда холодный ветер встретил горячие капли пота на коже, Роланд почувствовал пробирающий до костей холод и неудержимо чихнул. «Подожди-ка!» «Если я ставлю эту дверь открытой, значит ли это, что у меня появится кондиционер, которому не нужно электричество?» — подумал Роланд. Он задавался вопросом, что же Зеро подумает об этой сцене? Роланд потер нос и оглянулся. Дверь выглядела так, будто она была соединена с подвалом, который был наполовину спрятан на склоне. В этом районе было много подобных небольших складов, которые, очевидно, были построены фермерами или торговцами, которые жили за пределами города. Но Роланд заметил, что эти хранилища не охранялись, как будто все поселение было заброшено. Однако то, что действительно поразило Роланда, так это сцена в сотнях метров от склона. Он увидел четкую границу этого мира. Насколько он мог видеть, снежный покров резко прервался посередине, в то время как белые осколки плыли в воздухе, как будто они стали невесомыми. В этом пространстве бушевали яростные ветры и бесконечная тьма. Иногда по небу проносилась алая молния, освещая пограничную зону, и тем не менее темнота простиралась за пределы всего того, что он мог видеть. Эта сцена была ужасающей, но необыкновенно великолепной. Если бы он смог описать ее словами, то мог бы сказать, что увиденное напоминало одинокий остров, парящий в пустоте. Граница шла по каменистой земле, пока не исчезла в метели. Несомненно, на другой стороне святого города должна быть и другая подобная граница, но он был слишком далеко, чтобы увидеть ее. Это фрагмент памяти, который остался в уме Зеро. Роланд не посмел приблизиться к границе, чтобы разглядеть ее и сильный ветер, который разбрасывал обломки, и молния, рассекающая небо, были для него опасны. Он также не сразу двинулся к святому городу. Оказавшись здесь, он подсчитал, что ему потребуется не менее получаса, чтобы добраться до города. Это займет больше времени, если ему придется пробираться сквозь глубокий снег. Ему нужна была достаточная подготовка. После этого Роланд принялся бродить по пригородному лагерю. Он не смог найти живых ни в полузакрытых хранилищах, ни в жилых домах, ни в палатках. Все люди, казалось, просто исчезли. Это место было похоже на поле битвы душ, не более чем сцена, построенная на основе воспоминаний. Соответственно, святой город также должен быть безлюден, Несмотря на то, что вокруг не было никаких следов жизни, хранилища были заполнены, как застывшие воспоминания самого момента их заполнения. Свежий виноград в руке Роланда послужил бы примером, чтобы проиллюстрировать его точку зрения. Роланд нашел его в маленьком подвале по соседству. Железный замок на двери не смог остановить его, Он просто скрутил замок и болт с помощью гаечного ключа, который нашел в доме. В подвале было много еды, вроде вяленого мяса, филе, пшеницы и даже пол ящика винограда. Виноград выглядел очень свежим. Его, должно быть, принесли из старого святого города под плато. Попробовав виноград, Роланд смог ощутить его холодную сладость. Его самой большой находкой был маленький железный ящик, который он нашел в скрытом отсеке в подвале, и нашел он его не в ходе тщательных поисков, а просто потому, что он открылся, когда он вошел в подвал». Рядом с ним горел масляный фонарь, как будто кто-то внезапно исчез в тот момент, когда укладывал вещи в этот отсек, который остался открытым, явив полускрытую железную коробку. Коробка содержала более десяти роялов и несколько полупрозрачных драгоценных камней, которые были явно высокого качества. Роланд забрал все найденное безо всяких колебаний. После того, как он подтвердил, что фрагменты памяти можно было забрать в его квартиру, он сразу же принялся за дело. После двух часов напряженной работы на заснеженной земле Роланд перенес в свой дом все ценное, включая множество продуктов питания и кое-что из вооружения, вроде доспехов, коротких мечей и арбалетов. Продукты помогли бы сэкономить на расходах на еду, в то время как вещи могли бы стоить денег, если бы он продал их в интернете». Роланд продолжал таскать вещи на склад, пока комната не оказалась заполнена. После этого у него не осталось выбора, кроме как с неохотой закрыть дверь. Он был так рад тому, что получил столько вещей совершенно бесплатно. Он не мог сдержать смеха, когда подумал, что ему одному предоставлен целый святой город». Богатство всего города, вероятно, сделало бы его богачом, поработай он всю ночь. Текущие расходы для него сейчас уже не были проблемой. Роланд задыхался, снимая одежду. Когда он собирался пойти и выпить немного воды, его настиг внезапный приступ головокружения. «В чем дело?» Он споткнулся о кофейный столик, но прежде чем он это сделал, он почувствовал, что перед глазами все перевернулось вверх дном, затем последовал удар, и темнота приняла его в свои объятия. Когда Роланд снова пришел в себя, он оказался в своей спальне, на кровати, и все его тело болело так сильно, как будто он пробежал марафон. Ночь за шторами уже окутала город, указывая на то, что он проспал куда более пары часов. Роланд подумал, что все это случилось, вероятно, из-за его переутомления, а также от теплового удара, вызванного чередованием холода и жара. Ему, вероятно, стоило поспать перед новым трудовым днем. Но, к его удивлению, он не чувствовал себя очень слабым в этот момент — Вместо этого он был полон энергии и поэтому мог игнорировать боль. Казалось, что через его тело проходит теплый ток, его ощущение осязания стало очень острым. Именно тогда Роланд почувствовал слабое дыхание возле подушки. Он слегка повернул голову и обнаружил, что Зеро наклонилась к нему. Она держала мокрое полотенце. Половина ее щеки подсвечивалась лунным светом, ее ресницы слегка дрожали, ее спина поднималась вверх и вниз вместе с ее дыханием. Вероятно, потому что в комнате было очень душно, ее платье было мокрым, а руки покрыты бусинами пота, испускающими уникальный аромат. Роланд знал, что это должно быть девочка перетащила его из гостиной в спальню. Более того, она попробовала остудить его. Он причмокнул губами и ощутил остатки жидкости почули во рту. «Как ей удалось влить жидкость!» — подумал Роланд. Роланд покачал головой, увидев зеро, которое беззаботно спала. Он тихо поднялся и переложил ее на кровать. После этого он тихонько вышел в гостиную. Зоро, которая так заботилась о чистоте своей спальни, должно быть, не захотела бы ложиться в свою постель, прежде чем примет ванну, он просто оставил ее на своей кровати. Во всяком случае, там было и так достаточно грязно. Лежа на диване, он заметил, что боль угасает и что он может все сильнее ощущать теплый поток в своем теле. Роланд понял, что это не иллюзия, а что-то, что было трудно описать. Он впился в карман брюк в поисках роялов, которые он взял из фрагмента памяти и сжал их в ладони. Он пожелал, чтобы теплый поток собрался у него на ладони. Роланд сжал кулак, и когда он разжал его, золотой роял сложился в форме полумесяца. Глава 643. Как сколотить состояние. На следующее утро Роланд открыл глаза, когда первый луч солнечного света проник в гостиную. Вентилятор всю ночь гонял горячий воздух, а цикады за окном пели знакомые песни. Теперь он удостоверился, что сон в мире сновидений не вернет его к реальности, и подумал, что он сможет отдохнуть здесь во сне. Хотя это может показаться немного странным, да кому какое дело? Неважно, работает и ладно. Зевая, он поднялся с дивана. Когда он собирался отправиться на кухню, чтобы приготовить завтрак, то услышал крик Зеро в спальне. Через мгновение она с раскрасневшимся лицом появилась у двери и, указывая пальцем на Роланда, заикаясь, спросила: Вчера я, ты? Я спал на диване прошлой ночью. Роланд пожал плечами. Ты потная и не мытая, я бы ни за что не стал спать с тобой. Маленькая девочка подтянула свой воротник, чтобы понюхать его, а затем покраснела еще больше, как спелое яблоко, так что лицо стало еще сильнее контрастировать с ее длинными белыми волосами. Как шальная, она побежала обратно в свою спальню, провозилась там некоторое время и ворвалась в ванную с охапкой чистой одежды. Вскоре из ванной раздался звук включенного душа. Когда она вышла, Роланд уже закончил готовить завтрак. Сегодняшний завтрак был гораздо более внушительным, чем обычно. Жареный бекон, солено-перченое яйцо, жареная высушенная рыба и тарелка свежего винограда. Конечно, все они были добыты им в святом городе за железной дверью. — Ты... «Купил мясо?» — удивленно спросила Зеро. Ее волосы были обмотаны влажным полотенцем. Роланд увидел, как ее горло слегка шевелится. Видимо, она сглатывала солюну. «Да, я купил много всего и положил все в холодильник. Роланд протянул ей пару палочек для еды. Я нашел новую работу». «Правда?» Спросила она вдруг взволнованным голосом, похоже, забывая, что только что произошло. «Да, мне скоро заплатят», — Роланд рассмеялся. «Все это я купил, чтобы отпраздновать». Маленькая девочка испытала облегчение. «Я-то подумала, что ты, наконец, слетел с катушек и сделал что-то непоправимое». «Что значит что-то непоправимое?» — подумал Роланд. Неужели она действительно думала, что я украду или ограблю кого-нибудь? Грабеж, похоже, не такое уж и большое дело в мире сновидений. — Значит, тепловой удар у тебя был потому, что вчера ты оставался на солнце слишком долго, пока искал работу? — Наверное, — сказал он, бросая виноград в рот. Короче говоря, больше не нужно беспокоиться о деньгах. — Ты такой слабый! Зеро скривила верхнюю губу и сказала, «Когда я смогу перестать беспокоиться о тебе?» Роланд чуть не подавился виноградом после этих слов Зеро и тут же возразил, «Я так и почувствовал, что ты все время беспокоишься обо мне». О, девочка не знала, что сказать в ответ. Через некоторое время она посмотрела на Роланда, «Ты впустую потратил продукты на этот завтрак, ты добавил соль к соленому бекону». «Кажется, она очень хорошо умеет менять тему», — подумал Роланд, поднимая кусочек бекона и бросая его в рот. «Я думаю, что он очень даже неплох, за исключением того, что некоторые уголки не были хорошо обжарены. В будущем завтраком буду заниматься я», — заявила Зеро, быстро глотая еду с тарелок. Затем она взяла портфель и собралась уйти. — Оставь посуду, а я вернусь и помою, пока буду готовить ужин. — Подожди, — остановил ее Роланд, — рядом есть букинистический магазин, знаешь такой? На этот раз он остался в мире сновидений на три дня. Когда он проснулся в городе без зимы, солнце уже стояло высоко в небе. Казалось, что скорость течения времени в мире сновидений была в восемь раз быстрее, чем здесь, а это означало, что ночь в реальном мире будет считаться двумя днями в мире сновидений. Более того, если он задержал бы свой уход до третьего дня, другие просто подумали бы, что он проснулся поздно утром. Первое, что Роланд хотел сделать, встав с кровати, это найти золотой роял и сжать его. Оказалось, что золотой роял ничуть не изменился, а вот его пальцы сильно заболели. Роланд вздохнул от осознания, что необъяснимая сила, казалось, существовала только в мире сновидений, как и ожидалось. Он положил золотой роял обратно в карман, Накинул пальто и сел за свой стол. Роланд хотел записать ключевые знания, которые он подглядел в мире сновидений, пока воспоминания были еще свежи. Он добавил недостающие части каждого основного предмета, а также детализированные проекты для крупного промышленного оборудования. Последние три дня он не терял времени даром в мире сновидений. Продажа тех товаров, которые он украл из лагеря за дверью, прошла довольно хорошо. Он нашел местный форум подержанных товаров, где поместил фотографии доспехов, утверждая, что у него для продажи было несколько имитаций средневековых предметов и по низким ценам. Вскоре покупатели, которых привлекала его абсурдно низкая цена и изысканность предметов, начали с ним связываться. В конце концов доспехи, 500 юаней за часть, арбалеты и кинжалы, по 100 юаней каждый, были распроданы. Цены были невероятно низкими в глазах покупателей, но поскольку Роланд не платил за эти товары ранее, он не был огорчен и при их продаже. Однако он не ожидал, что золотые роялы продать окажется гораздо труднее. Даже после того, как он все их размял до круглой формы, банк все равно не соглашался принять золото, которое продавалось неформально, будь то золотые слитки или золотые украшения. Роланд не смог сдать их и в ломбард поблизости, где принимали только аксессуары, которые они могли продать, плюс клиенты также должны были заплатить дополнительную плату. Продавец был достаточно любезен, чтобы дать ему адрес старого ломбарда, который принимал неопознанное золото за половину рыночной цены». Подумав, что у него только дюжина золотых роялов из материала, далекого от твердого золота, Роланд просто забросил все монеты в свой шкаф. Ему было бы лучше заняться доспехами из лагеря, а не тратить время на продажу золота. За это время Роланд так и не узнал, где продать три блестящих драгоценных камня. В конце концов, он просто оставил их непроданными. С деньгами в руке он сразу же направился в букинистический магазин возле дома, купив все учебники, которые он когда-либо читал. Те, что он никогда ранее не читал, были совершенно пустыми, кроме обложек. Разумеется, мир сновидений не превышал его диапазона осознания, поэтому Анна и теперь не смогла бы охватить все поля знаний. Однако, благодаря его широкому кругу хобби, он просмотрел большое количество страниц в интернете, И теперь он мог получить подробные ответы на любые вопросы по проектам, которые он когда-либо встречал, даже по тем, что он видел лишь мельком. В дополнение к покупке того, что было необходимо для быстрого роста и развития технологии в городе без зимы, Роланд также купил одежду для зеро и набор зимнего оборудования для кемпинга для себя». В результате он потратил все деньги, которые только что заработал. Роланд надолго запомнит шок на лице Зеро, когда она получила новую одежду. Она пыталась отказаться несколько раз, прежде чем принять ее, отличаясь от любой другой девушки ее возраста, которая не должна была беспокоиться о стольких вещах. Роланд узнал причину ее поведения после того, как спросил об этом. Как ни странно, это был первый случай, когда Зеро получила подарок. Она не осмеливалась даже мечтать о чем-то таком, поскольку ее родители лишь избивали ее дома. Как создатель мира сновидений, Роланд почувствовал странное чувство вины. Роланд был занят до самого полудня, когда Найтингейл тихо появилась в комнате. «Вы не пошли завтракать?» «Нет», — ответил Роланд, не поднимая глаз. «Пожалуйста, принеси обед сюда, я поем в спальне». В этим все утро занимались?» — спросила Найтингейл, глядя на увесистую стопку бумаг на столе. «Как вы придумали так много идей за такой короткий промежуток времени?» Они всегда были в моей голове. Я просто временно забыл их. Роланд хрустнул запястьем. «Взгляни, что скажешь?» «Опишите электромагнитное поле в определенной математической модели, используя форму интеграла?» Найтингейл хлопнула себя ладонью по лбу и сказала... — Ваше Величество, у меня голова кругом пошла. Я пойду и принесу ваш обед. Роланд не мог не ухмыльнуться, прежде чем сказал. — Ну, иди. — Кстати, разве вам не нужно сегодня быть в кабинете? — спросила она уже у двери. — Ну, зачем? — У Бэрова к вам дело. Он сказал, что вас ждут два письма. Глава 644 Дипломатия новой эры После обеда Роланд вызвал Берова в спальню. Беров, глава ратуши, впервые прибыв в спальню Роланда, выглядел более осторожным, чем обычно, но и очень взволнованным. В виде его поведения Роланд не мог не подумать о том, как в истории бывали случаи, когда знаменитые личности бросились встречать своих подданных в беспорядочной одежде, что значительным образом трогало посетителей. Похоже, его вальяжное поведение неожиданно вызвало сильное чувство доверия у главы ратуши, хотя сам Роланд ничего не делал намеренно». Он должен был сказать, что мужчина-управляющий имел уникальное преимущество. Например, он мог проговорить с ним всю ночь, разделить с ним кровати и так далее, но если бы на его месте была идит Кант, все это привело бы к сплетням. Роланд улыбнулся и покачал головой, отбрасывая эти отвлекающие мысли. «Сколько писем вы получили за то время, пока я сражался в северном регионе и пробыл в коме?» «Всего шестнадцать», — быстро сообщил Беров. «Большинство из них от лордов разных областей, требующих торговли или принять их, а еще два конфиденциальных письма из восточного региона с требованием мирных переговоров. Я ответил им всем, как вы и просили». Они заключили соглашение еще на заседании Совета перед началом войны, когда король возглавит армию и уйдет на войну административными делами города без зимы, временно будет занят Беров. Он отвечал за чтение всех писем, которые отправлялись к королю. А письма, которые имели особое значение, и отвечать на которые Беров не имел компетенции, были бы отправлены на фронт с помощью голубей. Только мирные переговоры? Да, они не желают отказываться от права на освобождение, более того, они советуют вам сохранить традицию и честь аристократов. Следующей весной эти люди, естественно, поймут, какой выбор они должны сделать». Роланд пожал плечами. «Где письма, что требовали моего внимания? Откуда они?» «Одно из астрологической ассоциации города Зарева, другое — из королевства рассвета», — сказал Бэров, передавая два листа бумаги. «Они прибыли в тот момент, когда вы спали, и в них пишут о чем-то несколько странном». «Странном?» Роланд сначала разложил пергамент с рисунком созвездия на нем. Это было письмо от астролога рассеянной звезды. На первой половине страницы он рассыпался в приветствиях и благодарностях. Астрономические телескопы, которые Роланд отправил в обсерваторию, были введены в эксплуатацию. «Конечно, они должны были поблагодарить его за это», — подумал Роланд, «но остальная часть письма лишила его дара речи на некоторое время». Они нашли в небе звезду вымирания, звезда, которая сверкала красным цветом и находилась на одном месте. Первое, что пришло в голову Роланда, это идея о синхронной орбите. Опираясь на свои скудные знания в области астрономии, он знал, что только объекты, которые путешествовали по синхронной орбите, могут оставаться относительно неподвижными на фоне планеты. «Если на этой орбите появилась Кровавая Луна, то это определенно повлияет на планету, плюс наблюдение также показало, что ее размер должен быть крайне мал. Итак, Кровавая Луна у нас не естественное небесное тело, а искусственный спутник?» Некоторое время поразмыслив, Роланд отбросил свои предположения. Если бы это был спутник, как он может спускаться на землю? Согласно мнению Агаты, в момент появления кровавой луны весь континент будет свидетелем этого. Она была больше и ярче, чем луна, ее алый свет окрасил бы стены святого города в кроваво-красный цвет. Даже в яркий день можно было бы увидеть ее контуры. Все это не имеет смысла. Некоторое время он молчал, прежде чем отложил письмо. «Напишите, пригласите астрологов приехать в город без зимы». «Но в прошлый раз они вас отвергли», — сомнением сказал Беров. «Я боюсь, что и на этот раз. Теперь все изменилось. Теперь, когда астрологическая ассоциация нашла звезду, которую они так долго искали, они просто понаблюдают за небом, где находится звезда». — сказал Роланд и добавил. — Расскажите им в письме, что в городе без зимы появился лучший астрономический телескоп и найдено несколько древних книг о звезде вымирания. Я верю, что они придут. — Да. Далее Роланд развернул второй лист бумаги или бумажку, как он назвал бы ее сам. Как обычно, сообщение, доставленное голубем, было очень кратким. Король рассвета умер, его старший сын Апен -Мойя занял трон. Он приказал уничтожить верующих в церкви, прервал торговлю со святым городом и начал выслеживать ведьм. В результате на границе вспыхнуло восстание, которое затронуло наш караван. Первоначальный план может быть временно приостановлен. Роланд не мог не нахмуриться. Он знал, что Берову было непонятно, что церковь сделала с королевством рассвета, От того он и смутился. После того, как Изабелла и другие отступили, король рассвета рано или поздно должен был умереть из-за отсутствия их лечения. Он просто не ожидал, что Аппен возненавидит церковь настолько, что затронет и ведьм. Судя по политике, которую Аппен развернул, устранение верующих казалось разумным, но односторонний запрет на торговлю в основном пересекал источник богатства для лордов на границе. За восстанием, должно быть, стояла церковь, тем не менее, охота на ведьм была чем-то, что противоречило интересам Роланда. Приказ с таким посылом не мог исходить от подсказки трех могущественных семей. Единственным возможным объяснением было то, что новый король потерял рассудок, пытаясь отомстить за своего отца. Роланд ранее считал, что королевство Рассвета будет потенциальным союзником, но новые факты его разочаровали. «Отправьте официальное дипломатическое письмо Аппену», — медленно произнес Роланд. «Прежде всего, поздравьте его с коронацией, а затем предупредите его, чтобы он прекратил охоту на ведьм». Очищенная ведьма это не то же самое, что обычная ведьма. Грейкасл уже создал официальную организацию ведьм. Любой, кто будет относиться к ним как к врагам, будет считаться выступившим против королевства Грейкасл. «Э, ваше величество, беров вытер под солба. Вы уверены, что хотите поместить в письмо именно эти слова? А что-то в них непонятно. Он не воспримет их всерьез, он может подумать, что вы угрожаете ему. Роланд четко понимал, что иногда даже феодалы под местными лордами не могли следовать королевскому указу, не говоря уже об иностранных королевствах. Но эпоха изменилась, если королевство не понимало смысла его политики, он не возражал против того, чтобы дать им понять, что он имел в виду. «Я угрожаю ему», — сказал он. «Если Аппен Моя будет настаивать на своем, в следующем году, когда мы победим святой город, я могу поддержать нового короля Королевства Рассвета, мудрого короля, который будет сражаться с Грейкаслом в битве божественной воли. Андреа из семьи Куин будет хорошим выбором». «Дипломатия в новую эру будет строиться на стальном огнестрельном оружии». Все, что он не смог бы выиграть за столом переговоров, было бы отобрано силой. Разбираться с другими королевствами, вмешиваться в их внутренние дела, менять наследников, поддерживать оппозицию и напрямую размещать войска на чужих землях — это был общепринятый путь. Роланд не хотел, чтобы другие королевства вставали на его пути, прежде чем появится «Кровавая луна». Поэтому ядро этого дипломатического письма должно было дать понять одно — не говорите потом, что я вас не предупреждал». «Я... я все понял», — ответил Беров Монс с неоднозначным взглядом. Он был удивлен, взволнован и беззастенчиво поражен. Он глубоко поклонился и сказал, «Я отправлю ваш приказ в королевство рассвета». Глава 645. Прощание и обещание. Роланд никак не мог оставаться в своей спальне весь день. Он должен был отправиться в кабинет. Уже стемнело, когда Найтингейл сообщила ему, что Тилли хочет встретиться с ним. Роланду пришлось накинуть пальто, расчесать длинные волосы и взять кучу писем в кабинет. Он открыл дверь и обнаружил, что Тилли и Пепел уже ждут его. Увидев, как Роланд держит тяжелые вещи, Пепел сразу же взяла стопку бумаг. Роланд был искренне удивлен, так как не ожидал, что Пепел, которая вечно была им недовольна, вот так однажды поможет ему. Закат пробивался через французское окно, покрывая стены оранжево-красным. В то же время он оставлял на них золотой луч. Все это как будто разделяло их. Роланд уже догадывался о намерении Тилли. Хотя Роланд и не хотел, чтобы они уходили, он знал, что этот день настанет, рано или поздно. Кроме того, им было бы не очень уместно уходить, когда он был в коме. «Я здесь, чтобы попрощаться с тобой», — спокойно сказала Тилли. Мне нужно вернуться на спящий остров, чтобы решить вопросы ассоциации кровавого клыка». Роланд уставился на изысканное лицо и глаза Тилли, которые отражали закат. Помолчав немного, Роланд сказал. «Понимаю, когда очаровательная красавица прибудет в западный регион, я устрою для вас прощальный ужин. Подожди-ка». Он внезапно осекся и спросил. «Ты ведь вернешься?» Пепел не могла не прикрыть рот рукой. Тилли прямо усмехнулась и спросила. «А ты разве не будешь мне рад, брат?» «Нет, я имею в виду, почему ты...» Роланд удивленно открыл рот, но не знал, что сказать. Через некоторое время он спросил. «Это из-за демонических месяцев? А разве не может быть что-то еще?» Тилли вытянула руки и сказала. «Разве у тебя нет больших ожиданий на мой счет?» Он был поражен. «Ты будешь...» «Да, ты все правильно понял». Тилли откровенно сказала. «Я передам спящему острову новости о том, что ты выиграл битву против церкви». Я также скажу, что им не нужно больше жить в тревоге и прятаться на маленьком острове, потому что церковь полностью потеряла контроль над городом без зимы королевства Грейкасл в западном регионе. Когда ты будешь готов, я привезу ведьм, которые хотели бы перебраться в западный регион, чтобы они поселились здесь. Надеюсь, что ты не станешь жаловаться, что они едят слишком много». Сердце Роланда было наполнено неописуемым волнением, когда он сказал «Им в любое время будут рады в западном регионе». Но твой замок недостаточно велик, чтобы разместить столько ведьм. Если только половина из них захотел бы переехать, их будет все еще в несколько раз больше, чем ведьм ассоциации. Более того, большинство из них не боевые ведьмы. Я планирую нанять корабли, чтобы доставить их, когда закончатся демонические месяцы, поскольку в то время путешествовать будет намного безопаснее». Принцесса Тилли продемонстрировала лукавую усмешку. В ответ на это Роланд тут же пообещал без колебаний. С этим не будет никаких проблем, потому что до следующей весны Карл построит достаточно жилья. Тилли протянула три пальца и сказала. «Кроме того, я надеюсь, что ты сможешь гарантировать мне три дополнительных условия, брат». Тилли была настолько серьезна, что Роланд подсознательно выпрямился. «Говори. Во-первых, ты не можешь удерживать их, если они захотят покинуть город без зимы и отправиться в другие города». «Без проблем», — ответил он мгновенно, — «но на данный момент королевство Грейкасл не объединено, и я не могу гарантировать, что люди в других областях будут относиться к ведьмам так же, как у нас, поэтому ради их же безопасности я советую им временно поселиться в западном регионе или на спящем острове. Они смогут покинуть западный регион в тот момент, когда я смогу контролировать все королевство». «Это всего лишь гипотеза», — Тилли с удовлетворением кивнула и продолжила. «Во-вторых, ты не можешь заставить их работать на себя, если они не хотят». Роланд налил им две чашки чая и сказал, «Могу ли я попросить их работать на меня?» Тилли настороженно посмотрела на него и сказала, «Да, если не будут использованы насильственные методы». По рукам он не мог не улыбнуться. Поскольку они были заняты поисками убежищ сразу после пробуждения, Роланду было очень легко заставить этих наивных маленьких девочек погрузиться в волны индустриализации. У него был огромный полезный механизм для их поглощения. За исключением зарплат, работать на него было бы достаточно привлекательно для них, если бы он установил правило, что только работающие ведьмы имеют право наслаждаться ароматным мылом, вкусным вином и мороженым. Пули с сахарным покрытием были гораздо более убедительны, чем открытое насилие. «Наконец, я надеюсь, что спящие чары смогут существовать независимо» Говоря об этом, Тилли, казалось, несколько колебалась, потому что думала, что это условие было несколько суровым. «Конечно, я передам часть заработанных чарами денег в город без зимы». Спящие чары? Роланд впал в оцепенение. Он вспомнил, что эта благотворительная организация была создана для разрешения конфликтов между боевыми ведьмами и ведьмами-помощниками попутно принося прибыль спящему острову. Другими словами, почти все ведьмы на острове состояли в рядах спящих чар. Если эта организация стала бы независимой, это означало, что Тилли получит контроль над всеми ведьмами. Вскоре он понял, почему принцесса Тилли не решалась произнести эти слова — Если спящие чары устроятся здесь как самостоятельная самоуправляемая организация, именно чары принимали бы решение о принятии миссии или отправке ведьм на фьорды, так что Тилли таким образом приняла меры предосторожности, опасаясь его. Однако Роланд согласился». «Конечно, это возможно, но только при условии, что они будут соблюдать внутренние законы западного региона». «Разве спящие чары не похожи на частную компанию?» — подумал Роланд. Собственно говоря, в ту минуту, когда он понял, что ведьмы со спящего острова поселятся здесь, он испытал смешанные чувства радости и предчувствия хлопот, не зная, должен ли он вовлечь их в ассоциацию ведьм или нет. В качестве одного из трех основных административных органов, наряду с Ратушей и Первой армией, Ассоциация Сотрудничества Ведьм должна была контролироваться Венди, которая была верна ему. Но на Спящем острове было слишком много ведьм. Когда все они присоединятся к Ассоциации Сотрудничества Ведьм, контроль Венди будет ослаблен, да его вмешательство в управление в то время было бы неуместно». Но если они не присоединятся к ассоциации, он не хотел казаться бесчувственным по отношению к этим ведьмам. Таким образом, с условием Тилли, Роланд почувствовал лишь облегчение. Кроме того, волнение Тилли было объяснимым, потому как на выстраивание доверия требовалось время. Тилли все больше доверяла ему, что было огромным прогрессом. «В самом деле...» Тилли несколько удивилась его быстрому ответу. «Не волнуйся, я всегда держу слово», — Роланд улыбнулся. Ну, Тилли, наконец-то, расслабилась и сказала, «Тогда я вернусь в свою спальню, чтобы упаковать вещи. Очаровательная красавица прибудет через три дня. За исключением боевых ведьм, которые последовали за мной, я заберу с собой Ифи и софтфезерс. Как только проблемы ассоциации кровавого клыка будут решены, я отправлю их обратно». «Ты не вернешься, пока не пройдут демонические месяцы». Ты спросил меня, уезжаю ли я из-за демонических месяцев, и я не отрицала этого. Значит, ты вернешься заранее. Роланд задал конкретный вопрос. Тилли кивнула и сказала. Как и в прошлом году, брат, я буду сражаться с тобой против демонических зверей, пока не прекратится снег.